Глава восьмая. Ведьмина любопытства. Я удивилась. И от кого же? Это имя весьма активно мелькало в разговоре инквизитора с сэром Персивалем. Неожиданно. Вот и я подумала, что вам может быть интересно. Я задумалась, интересно, с чего бы двум высоким персонажам вспоминать мое прошлое имя. И если инквизитор и был знаком с милой мисс Саврикос и даже сначала активно втянул меня под этой личиной в водоворот интриг, то Персиваль мог о ней слышать лишь отдаленно. Ну, или читать отчеты службы безопасности. Все же она, в смысле я в этом образе, была невестой наследника, хотя и недолго, к счастью. Надо их подслушать. И я стала ненавязчиво продвигаться в сторону двух спорщиков. Два светлых мага... Видные чины империи, откровенно ругались, но, конечно, делали это вычурно и искусно. — Вам, сэр Персиваль, не мешало бы светским манерам обучиться, как и говорила вам леди Шерри еще при первой встрече. Пафосно поминал мое второе имя в суе инквизитор. — А вам, сэр, не мешало бы вспомнить, что вы воин света, а не мышь трясущаяся. Совсем размякли от знакомства с сомнительной мисс Саврикас. Неприлично поминал мое другое имя безопасник. «Интересно, чем вам эти леди не угодили?» — не сдержалась я, влезая в разговор. Благодаря этому оба притихли и уставились на меня с выражением бесконечного восхищения. Приятно, конечно, но уже раздражает. Прав был Васенька, есть свои преимущества в образе серой мыши, но ну, хотя бы иногда. Я посмотрела в глаза Персиваля и улыбнулась. Мой расчет был в том, чтобы смутить его. И он оправдался. Безопасник знал, что я и леди Шерри одно лицо, но теперь слишком сильно млел от моей красоты и не мог противостоять мне, как раньше. Увы, это со временем пройдет, но пока эффект сохраняется, им надо пользоваться. «Все чудесно, восхитительная леди Блэр», — последовал странный ответ. «Похоже, дела хуже, чем я думала». — Что там раньше говорил Тар? Сильный свет так резонирует с сильной тьмой, что человек реагирует неадекватно. И если он раньше на меня беспричинно злился, то теперь наоборот. — Хорошо, зайдем с другой стороны. — А при чем тут мисс Аврикас? — Пожалуйста, сэр Персиваль, расскажите мне, — нежно проворковала я и слегка коснулась его руки. Несмотря на то, что я была в перчатках, импульс энергии пробежал между нами. Можно подумать на некие чувства, но я точно понимала, что это реакция наших разнополярных магий. Хотя безопасник так явно не считал. Его восторг по отношению ко мне стал еще больше. Ох, боюсь, когда светлый маг придет в себя, он этого мне не простит. Сэр, пришлось повторить свой вопрос. Да, леди Блэр, вы хотели рассказать что-то насчет мисс Аврикаса, «Почему ее имя всплыло в вашем споре с его преосвященством?» «С превеликим удовольствием. Я просто пытаюсь найти эту кокетку, а его преосвященство против. Я не могу допустить, чтобы невинную леди, которая столько блага принесла нашей империи, использовали гнусным образом. Ну, блага эти еще доказать надо. Император в курсе, и не смейте порочить имя леди». Чудесно. Судя по всему, получив ответ на свой вопрос, я заново завела шарманку их спора. Ну хорошо. И что же вы хотите от этой девушки, сэр Персиваль? Я едва успела вставить вопрос. Хочу, чтобы она помогла нам в одном деликатном деле. Ее близкие знакомства могут быть полезны империи. Да что вы! — воскликнула я и подлила немного магии и очарования в общий фон. Да, мы ведьмы тоже владеем этой магией, но она имеет кратковременный эффект и в основном используется для приворотных зелий. Мне же сейчас нужны были ответы, а то вдруг кто из магов вспомнит о секретности и не разболтает свои тайны. И это имело успех. Инквизитор проболтался первым. Он хочет невинную девушку отправить шпионить к нерданам, это неслыханно и недостойно. «Ну, насчет ее невинности это спорно. Сколько времени она провела с Хасом Асадом?» «Уверяю вас, они не спали вместе», — внезапно сказала я и добавила истины. «Не в том смысле, что вы вкладывали». «А вы откуда знаете?» — заинтересовались оба собеседника. В ответ я только промолчала и загадочно улыбнулась. «Посмотрим, насколько у нас сообразительный глава службы безопасности». В «Инквизиторе» я не сомневалась, он мужчина обстоятельный, думать будет долго. Так что вы хотите, чтобы она сделала у нерданов? Ничего, мисс Саврикас, совершенно нечего делать у нерданов. Рядом со мной возник Максимилиантар, и, крепко взяв меня за руку, он так сжал ее, что стало даже немного больно. Сэр Персиваль внимательно посмотрел на эту сцену, на наши руки, на некроманта, на меня, И тут до него постепенно начало доходить. Все-таки не зря он глава императорской службы безопасности. А только и успел проговорить он, как Тар прервал. А мы уже уходим. Только пожелаем вечного блаженства на островах княжне, пока еще Межиновой. И некромант ловко меня утащил, но я успела послать улыбку сэру Персивалю со словами «Мы с вами обязательно об этом поговорим». Меня притащили не к княжне, а на темный балкон, освещенный лишь тусклым огнем жаровин, что пытались создать здесь температуру выше, чем в морге. Зейферан, протянул некромант, и опасные нотки в его голосе заставили меня собраться. «Прошу вас больше никаких нерданов, никаких хасов и тем более никаких асадов. Вы же сами хотели, чтобы я со скальными демонами поговорила, а такую идею от меня скрывали». Хотел, спорить не буду. Но одно дело ваши приятели, они хотя и демоны, но для вас безобидны, и другое дело хас, что разрывается между желаниями затащить вас к себе в постель и отомстить вам за предательство и унижение. Что с вами, Максимилиан? Я же Зефиран, темная владычица, а не бедная и невинная мисс Саврикас. Я этого вашего хаса сама как хочешь раскатаю. Честно скажу, я не хочу, чтобы вы его раскатывали. Слишком жирно будет этому молокососу. Боги, какие нежности! И не забывайте, когда его люди вас похитили, вы тоже были собой, хотя и подлечены невинные девы. И вы чудом спаслись. Помните еще браслеты, блокирующие магию? Но они уничтожены. Уверены, что нет других, что Градургаш не поставил им еще таких подарочков. Как думаете, в этот раз Хас будет слушать своих предков? «Возможно, вы и правы. Но разве это проблема? Все можно сделать с умом». «Можно». Некромант подошел ко мне так близко, что я ощутила его дыхание на своем лице. «Но я не буду рисковать вами. Никогда». «Это, безусловно, мило. Я чуть развернулась и хотела отойти, когда меня резко схватили, прижали к себе и впились в мои губы так, будто я собиралась сопротивляться». «Никогда». — повторил Тар, закончив поцелуй. «Я, конечно, не бессмертна, но я ведьма, не забывайте об этом. Я никогда не забываю, кто вы, моя дорогая. И да, я могу использовать вас, вашу силу и ваше могущество, но я никогда не допущу, чтобы вам причинили вред. Поэтому прошу, не ввязывайтесь в опасные авантюры. И как я раньше жила? Вот и мне удивительно!» Как вы так долго протянули с вашим-то авантюризмом? Не забывайте, мой милый темный рыцарь, я слегка привстала на цыпочки, чтобы мое лицо было наравне с лицом Тара, что сейчас у меня есть дракон. А вот этой информации некроманту тоже явно не понравилась. Даже лицо перекосило. Мужская ревность — страшная штука, но весьма приятно щекочет самолюбие. Главное — не увлекаться». Я хотела сказать что-то расслабляющее, но тут появился он. Дракон собственной персоной. И нет, он не прилетел с неба и не упал огромной ящерицей на балкон, не возник из ниоткуда, а просто зашел в дверь из бального зала. Одет он был в классический черный костюм, который смотрелся на его массивной фигуре весьма впечатляюще. «Не помешал?» — гулкий бас пронесся над нами. «Помешали». Некромант был недружелюбен. «Хорошо». И тут я вспомнила, что именно хотела спросить у дракона. «А как вас зовут?»